Глава седьмая «Наум Михайлович Воробьев на самом деле является младшим сыном Михаила Григорьевича, некогда главврача одной из самых крупных больниц Москвы», — начал Коробков. «Думаю, в советские времена Михаил имел огромные связи. У него была одна супруга, Маргарита Львовна. Свадьбу они сыграли, когда им исполнилось 18. Сейчас новобрачные такого возраста считаются детьми, Они вызывают жалость у окружающих. Выставят такие молодожены фото из ЗАГСа в соцсети и вместо поздравлений получат шквал сообщений. Идиоты, не погуляли совсем. На шею родителям сядут, сами не зарабатывают. Родится ребенок, сразу разбегутся. Невеста страшная, боялась, похоже, что никто на ней, кроме этого идиота, не женится. А в светские годы таких пар было большинство. «Женщину, которая в 26 лет впервые становилась матерью, называли тогда старой родящей», — вмешалась Ада Марковна. Пугали ее, что младенец появится больным. «Маргарита Львовна не выделялась на общем фоне беременных», — хмыкнул Коробков. «Первого сына она родила через год после свадьбы, а вот второго значительно позднее. До свадьбы Игоря мать не дожила». «Рак?» — предположил Никита. «Инфаркт, инсульт?» «Нет», — возразил Коробков но если учесть, что творил Наум, то удивительно, что его мать не заработала ни одну из перечисленных тобой болезней. Парень с ранних лет стал безобразничать, его выгнали из всех детских садов за драки. Потом он кочевал по школам, откуда вылетал, набрав двоек почти по всем предметам и заработав славу отъявленного хулигана. Драки, воровство, дурное поведение — Младший состоял на учете в детской комнате милиции, досье на него высотой Саверест. Скорее всего, до инспектора не доходили известия о всех подвигах подростка. Папенька утрясал ситуацию. Тут уместно вспомнить, как Игорь сбил Юрия Мильштейна. Подросток сел за руль машины отца, не справился с управлением и наехал на человека. Это приключение могло на всю жизнь искорежить его биографию. Арест, суд, зона. В СССР общество плохо относилось к преступникам, их не романтизировали, не считали героями. Михаил Григорьевич спас старшего сына от больших неприятностей. И как на это отреагировал Игорь? Круглый троечник за один год превратился в отличника. Поступил в институт и больше никогда ни в чем дурном не был замечен. Парень получил диплом, женился, работает, все у него нормально. А что с Наумом? Похоже, он не собирался останавливаться» и случилась трагедия. пятнадцать лет парень совершил убийство. Михаил не смог отмазать непутевого сына, того взяли на месте преступления у трупа в состоянии легкого наркотического опьянения. Травку покурил. Юношу отправили в колонию для несовершеннолетних. «Ну и ну», — покачала головой Ада Марковна. «Высшую меру он не получил, потому что не достиг 18 лет». Никита Хрущев, который правил в СССР с 1953 по 1964 год, один раз отправил на расстрел 15-летнего Аркадия Нейланда. Тот решил ограбить квартиру одной женщины, назвался почтальоном, а когда его впустили, зарубил хозяйку, и ее шестилетнего сына топором. Потом Нейланд съел завтрак, который для ребенка приготовила жертва, ограбил жилье, поджег его и спокойно ушел. «Но это единственный случай, когда в СССР привели в исполнение смертный приговор в отношении несовершеннолетнего». «Верно», — согласился Димон. «Наум отправился отбывать наказание. Почему вы не спрашиваете, кого он лишил жизни?» «Несчастного человека, у которого были деньги», — предположила я. «Когда наркоману нужна доза, он становится злым, ему все равно, как получить удовольствие» он может выхватить портмоне у человека, влезть в квартиру, хозяева которой неосторожно оставили открытое окно». «Прямо в яблочко!» — воскликнул Коробков. Только все произошло на даче Воробьевых. Владельцы дома не закрыли окно на первом этаже. Глава семьи уехал в Москву. Старший сын тоже отсутствовал. Маргарита Львовна ушла в магазин. Игорь вернулся на дачу, стал искать мать, Зашел в ее спальню, а там человек душит подушкой женщину на кровати. Игорь схватил преступника. Назову его имя. Наум, младший сын Воробьевых. В комнате на секунду стало тихо. Теперь понятно, почему Михаил Григорьевич перестал общаться с парнем, воскликнул Никита. Подождите, попросила я, нестыковка какая-то. Димон, ты говорил, что Маргарита Львовна ушла в магазин? Да согласился Коробков. «Но она же ушла», — повторила я. Димон поднял брови. «Почему ты подумала, что Наум лишил жизни свою мать?» «Ты сказал, что Игорь пошел в спальню матери, а там на кровати труп и убийца с подушкой в руках», — напомнила я. «Да, но я не уточнил, чей труп», — фыркнул Димон. «Хочешь сказать, что на постели Маргариты Львовны лежала не она?» — спросил Никита. В гости к Воробьёвой приехала её лучшая подруга Нина Алексеевна Кропоткина. Пустился в объяснение коробков. Женщины выпили кофейку, и у Нины началась мигрень. Погода в тот день шалила. Сначала светило солнце, потом вдруг набежали тучи, стало душно, нависла гроза. Вот у Кропоткина и заболела нещадно голова. Маргарита уложила подругу в самой прохладной комнате своей спальне распахнула окно, чтобы впустить побольше свежего воздуха, и пошла на другой конец деревни в сельпо за творогом. Она подумала, что Нина поспит пару часиков, а когда проснется, на столе уже будет запеканка с черной смородиной, любимое блюдо гости. Отсутствовала Марго полчаса, может, чуть больше, где Игорь она не знала, но не беспокоилась, сын стал совсем взрослым. Когда она вернулась домой, сразу прошла на кухню готовить. Но тут из коридора раздался голос местного участкового. «Игорь, показывай!» Димон оторвался от экрана. «Это я вам сейчас изложил то, что записал лейтенант Горелов, сотрудник убойного отдела». «За короткий срок ты нашел старое дело?» — восхитилась Ада Марковна. «И оно оцифровано?» — удивился Никита. Коробков вытащил из кармана конфету и начал разворачивать обертку. «Хотелось бы мне работать с такой скоростью, но не стану врать о своих суперспособностях». «Есть программа поиска человека по СМИ, по упоминаниям о нем в разных источниках, в газетах, журналах, книгах. Я подумал, что от общения с сыном родители просто так не откажутся. Случилось нечто ужасное». «Да, в то время интернета не существовало, зато сейчас он есть». Дюдюля вспомнила дело Аркадия Нейланда. Советские газеты о малолетнем убийце писали сухо и коротко. Приговор приведен в исполнение. А сейчас зайди в сеть и получишь все подробности в деталях. Вот я и решил запустить поиск по имени-фамилии. Возможно, у Воробьевых произошло нечто экстраординарное, и какой-то сайт из тех, что смакует подробности преступлений прошлых лет, опубликовал статейку. Если где-то есть упоминания о Маргарите Львовне, Игоре, Науме, Михаиле Григорьевиче, то мне тут же упадет название статьи. И я получил, что хотел. Для лейтенанта Романа Сергеевича Горелова дело об убийстве Нины Кропоткиной стало судьбоносным. Работы над материалами он ощутил писательский зуд, оставил карьеру следователя и написал свое первое произведение «Правдивые сказки. Топтуна на отдыхе» сборник рассказов о делах, которые распутывал следователь пожаров. Невероятно талантливый, Умный, красивый сотрудник МВД, верный муж, заботливый отец, прекрасный товарищ и коллега. И что уж совсем необычно, Горелов оставил настоящее имя преступника, фамилию и отчество. Как правило, литераторы так не поступают. Но это первая книга, опыта не было. Редактор, небось, вопроса об именах героев не задавал.